Глава восемнадцатая. Адам Морган. Двумя неделями ранее. Я только что закончил писать. Прошёл целый день, и под этим я подразумеваю целый день сидения перед пустым экраном компьютера и распевания скотча. Мои глаза были напряжены от созерцания белой страницы в Word, но благодаря скотчу мне было на это наплевать. Я планировал вернуться домой, так как Келли отменила встречу. Третий раз на этой неделе. Но я был не в том состоянии, чтобы вести машину, и решил остаться до утра. Выключил ноутбук и прошёл в гостиную, вертя в руках хрустальный стакан с выпивкой. Зажёг огонь, включил классическую музыку. И уже собирался выбрать книгу, чтобы провести с ней вечер, когда услышал стук в дверь. Я подумал, что это может быть Сара с неожиданным визитом, и порадовался, что Келли отменила встречу. Но по другую сторону двери стояла Келли, сломленная и избитая. Слёзы текли по её лицу, смешивая засохшей кровью из носа и губы. Правый глаз был чёрно-синим, а волосы беспорядочно спутаны. Она практически рухнула в мои объятия. Я затащил её внутрь и проводил в гостиную, укутав одеялом. Кто это сделал? Я чуть не закричал от гнева. и побежал на кухню за пакетом со льдом и тряпкой. Она заплакала ещё сильнее. «Мне нужно позвонить в полицию». Я приложил пакет со льдом к её глазу и вытер кровь с её носа и губ. «Нет, нет, не надо», — взмолилась Келли. Я продолжал промокать и вытирать кровь. Мы сидели там, пока её плач не стих, и я понял, что она готова говорить. Принёс ей стакан скотча и снова наполнил свой. Вечер обещал быть долгим. Я сел рядом, пытаясь заверить её, что всё будет хорошо. «Он никогда не остановится», — наконец сказала она, разрушая тишину. «Кто?» «Скотт. Мой муж». Я притянул её немного ближе. Я знал, что она замужем, но предполагал, что её брак был таким же, как мой. Без любви, скучным, равнодушным и угасшим. Не так, как сейчас. Я думал, что мне было плохо, но Келли было хуже, намного хуже. Может, я и скучаю в браке, но её брак опасен. Ты ходила в полицию? Я сделал глоток скотча. Я не могу. Почему? Я просто не могу. В её голосе звучало раздражение. Она прикончила свой виски, и я не стал настаивать на этом разговоре дальше. Её взгляд велел мне остановиться. Что я могу сделать? Я встал и наполнил наши стаканы, поставил их на кофейный столик и снова занял своё место на диване. Притянув её к себе на колени, погладил её по волосам и щеке. Я встречался с Келли в течение года и заботился об этой женщине. Я любил эту женщину. Я хотел спасти эту женщину. Так не могло сложиться в нашей жизни, этого не могло быть. Ты ничего не можешь сделать. Он никогда не остановится». Её глаза стекленели, и в них не было никакой надежды. Она действительно верила в то, что говорила. «Я не мог позволить ей сдаться. Я могу помочь тебе сбежать». «Я не могу сбежать. Он всегда найдёт меня. Мы убежим вместе, ты и я». Думаю, я имел в виду именно это. Иногда я думаю, что единственный способ убежать от него — умереть. Не говори так, почему ты так говоришь. Есть вещи, которых ты обо мне не знаешь. Келли пристально посмотрела на меня, затем отвела взгляд, как будто сожалела о сказанном. «Чего я тебе не знаю? Я люблю тебя. Это всё, что мне нужно знать. Я люблю тебя и хочу помочь». «Скажи мне, как я могу тебе помочь?» «Я не думаю, что ты сможешь помочь. Скотт имеет власть надо мной». «В чём дело? Скажи мне!» Я крепко сжала её руку. Она глубоко вздохнула и села. Взяла свой стакан, осушила его одним глотком. Затем повернулась ко мне и рассказала обо всём, чем Скотт её удерживал. «Я была замужем раньше. И хотя мы любили друг друга, мы не всегда ладили. И моё имя на самом деле не Келли Саммерс. Я Джена Уэй. Мне пришлось изменить его после того, как меня обвинили в убийстве первого мужа. Я не убивала его. Она сделала паузу. Я слегка сжала её руку. Келли посмотрела на меня и продолжила. В тот день мы поссорились. Это было обычным делом. Наши отношения были полны страсти, как хороший, так и плохой. Когда я вернулась домой той ночью, он был мёртв, зарезан. Я была главной подозреваемой. Я этого не делала, клянусь. Я любила своего мужа, но меня обвинили в его убийстве, когда некоторые доказательства были отвергнуты во время судебного разбирательства. Обвинения были сняты. Скотт помог мне освободиться, но теперь я принадлежу ему. Я не свободна. Я всё ещё расплачиваюсь за преступление, которого не совершала. Я всё ещё отбываю свой срок, только не в тюремной камере, а со скотом. Я знаю, что для меня это плохо кончится, и что единственный способ освободиться — убрать его из виду. Она опустила голову. Я старался сохранять спокойствие, пока переваривал то, в чём она призналась. Я не знал, что сказать, не знал, о чём спросить, не знал, должен ли я вообще говорить. Это было не то, что я ожидала услышать. У Келли внутри была тьма, которую даже я не мог представить. Я думал что знаю эту женщину, но я даже не знал её настоящего имени. Кем она была? Она убила своего мужа? Когда я не ответил сразу, она, казалось, занервничала. Её взгляд заметался по комнате, а затем остановился на мне. Келли пошевелила ногой переменила позу. «Я неплохой человек». Она глубоко вздохнула, затем встала, и я подумал, что Келли собирается уйти. Но, несмотря на то, что она мне сказала, я не хотел, чтобы она уходила. Я хотел понять. «Подожди!» Келли остановилась. Я встал с дивана и теперь стоял в нескольких дюймах от неё. Её глаза загорелись от возможности того, что я не позволю ей просто выйти за дверь. Я придвинулся к ней поближе и заправил её волосы за ухо. «Я знаю тебя как Келли, а не как Дженну». «Да, мне очень жаль», — перебила она. Я приложил палец к её губам, чтобы заставить замолчать. И сказал ей, что нужно разобраться с этим. Она подчинилась. «Я влюбился в Келли, а не в Дженну. Кем ты была, для меня не имеет значения. То, что ты сделала, не меняет того, что я чувствую к тебе. Прошедший год был одним из лучших в моей жизни, и это благодаря тебе. Через что проходишь ты, через то прохожу и я. То, что нужно тебе, нужно и мне. Я обещаю тебе это, келе Скотт никогда снова не причинит тебе боль». Я легко поцеловала её в лоб. келе посмотрела на меня. И в её глазах появилась надежда. Она потянулась за поцелуем, и я поцеловала её в ответ. келе немного поморщилась из-за разбитой губы, но не отстранилась. Иногда удовольствие. Стоит более.